Глава шестьдесят Я ожидала тайных комнат, стрел, бьющих из-за угла в незадачливых воришек. Но на худой конец яму с кольями. Но нет ничего подобного. Совершенно обычный, даже можно сказать, скучный коридор очень быстро закончился, уткнувшись в небольшое круглое помещение. Опять-таки я рассчитывал увидеть пафосный стол, чтобы с бархатом и магическим освещением, но внутри было что-то типа склада семейных реликвий. Сначала, конечно, их расставляли по какой-то логике, но уже очень давно запихивали, как попало. «Да», — многозначительно изрек Аксель. «Всегда знала, что светлые жрецы — те еще свиньи», — мрачно заявила я. «Ну почему же сразу жрецы?» — проговорил Аксель, переставляя какие-то пыльные предметы. «Может, это твои родственники постарались?» Я ответила не сразу. Тащила коробку продолговатой формы из под стопки каких-то книг. Те, конечно же, в самом конце неравной борьбы рухнули, подняв облако пыли и заодно опрокинув какие-то жестяные миски на пол. Грух отстоял. невозможный. Я втянула голову в плечи и вся съежилась, ожидая, что сейчас сюда ворвётся наша мантикура и перекусит всем присутствующим хребет. Но никто так и не вился, нами подзакусить, поэтому пришлось отряхивать себя пыль, больше размазывая её и по так не слишком чистой одежде, а затем, наконец, заглянуть в свою добычу. Внутри было пусто, и даже намека на пропавшее содержимое не имелось. «Не называй их моими родственниками», — попросила я, продолжая рыться в хламе. «Почему?» «Мне это неприятно», — заявила я. «И я не хочу иметь ничего общего с беларами». «Даже титул земли и деньги?» — удивленно спросила Аксель, оторвавшись от своих раскопок. Я молча кивнула. «И откуда ты только такая бескорыстная взялась?» — пробормотал он, вернувшись к поискам. «Не знаю, сколько мы потратили времени, но я лично успела обнаружить столовое серебро, Фамильные кубки, игральные кости, полку гримуаров, рассыпавшихся в моих руках, шелковый шарф, подвязку и женскую туфельку с драгоценными камнями на каблуке. «То точно был храм?» — спросила я, держа подвязку на кончике найденного тут же карандаша. «Больше напоминает дом терпимости». Иногда это одно и то же», — усмехнулся парень. «И уверен, у темных тоже нет жрецов с кристально чистой репутацией». «У темных вообще нет жрецов». «Вы их всех перебили в Первую войну за свет во всем мире», — невозмутимо ответила я. Взяла бы титул, устроила бы ренессанс темной религии и культуры. «Не подзуживай». «Мне просто интересно, до какой степени ты неподкупна?» «До крайней», — отрезала я. «До крайней степени». «Потрясающе. Нет, серьезно. Именно такую королеву я искал». Бамс! Это у меня рука дрогнула и горохлама, из которой я аккуратно по одному вытаскивала различные предметы, — старательно сохраняя равновесие все конструкции, развалилась. Опять с грандиозным грохотом и невозможным количеством пыли. А когда мы оба прочихались, и я горела неутолимым желанием стукнуть принца по лбу чем-нибудь тяжеленьким, по типу серебряной ложки, Аксель кивнул мне за спину. «Смотри-ка! Кажется, нашли!»